старой картины, вскоре убедился и слов Жаны, что она много страдала в своей столь короткой жизни, и потому радовался за добрую Далорас, которая помогла ей. Бедная девушка заняла постель старостой, и Далорас заботливо ухаживала за матерью и ее ребёнком. Никто не знал о присутствии в хижине картины, этой женщины, так как поселянам Медины было строго запрещено предоставлять убежище чужим. Долорес и ее отец сами отказывали себе во многом, прилагая все старания, чтобы несчастная мать поправилась и совершенно окрепла. Таким образом, проходили недели, и Далорс все еще не отходила от постели больной девушки. Ты все узнаешь, далорс проговорила Звана как-то раз вечером, причем на лице ее изобразились все страдания ее бедной изнемождённой и наболевшей души. Ты получишь скоро разъяснение всего, что тебе кажется во мне странным и отталкивающим. Сознайся, что я иногда кажусь тебе страшной. Я знаю это, иначе это и не могло быть. Но когда ты узнаешь всю мою печальную судьбу, ты будешь в состоянии хоть сколько-нибудь понять невообразимые страдания моей души. Успокойся, бедная Жуана, взгляни на твоего ребенка и будь счастлива. О нет, добрая Долорес. Я не могу быть такой счастливой, как другие матери. При виде моего ребенка мои страдания увеличиваются. Я всей душой люблю это невинное существо. Но при взгляде на него в моем сердце снова накипают возлюбление и жажда мести, чего ты, счастливая, не понимаешь. Не смотри на меня с таким удивлением, Долорес. Ты все со временем поймешь. Я должна высказаться наконец. Садись на край моей постели, но не смотри на меня. Я открою тебе свое сердце. ты опять волнуешься, Жуана. Ведь этим наносится вред твоему здоровью. Не бойся. Благодаря твоему попечению я чувствую себя гораздо лучше. Искренне благодарю тебя за такой внимательный уход за мной и моим бедным, несчастным ребенком. Но от того, что терзает моё сердце, меня может избавить только смерть. И у меня есть заботы. и Я томлюсь глубоким горем возразила Долорес. Но я не отчаиваюсь. Глубокое горе. Это ничто в сравнении с обманутой любовью, с изменой. Это такие страдания, которыми душа томится вечно. Слушай, ты узнаешь мое прошедшее, я все расскажу тебе. И тогда ты с поникшей головой скажешь мне: "Теперь я понимаю тебя, Жоана". погибла безвозвратно. Мои родители жили в Окале, где мэр, человек почтенный и богатый, был губернатором. Моя мать была пожилая женщина. Они очень любили меня, своего единственного ребенка. Мы жили мирно и счастливо, так как ни в чем не нуждались. Когда я подросла, молодой богатый офицер королевского войска просил у отца моей руки. И мать стала меня уговаривать не отказывать этому вполне достойному человеку. Тут к моему несчастью, побежденные крестиносы были оттеснены, и карлисты заняли алкаву. Отец, опечаленный этим грустным событием, должен был принять в свой дом одного из предводителей неприятельского войска. Его имя было Филиппо Бонавита. Он был итальянец, вступивший в ряды корлистов и приобретший себе своим геройством славу. Я часто видела его, он не обходил меня вниманием, и наконец, улучив минуту, когда мы остались наедине, он поклялся в своей безмерной любви ко мне. Сердце мое было свободно. Я никогда еще не слыхала подобных слов и клятв, не видела ни разу таких пламенных взоров, и потому скоро почувствовала непреодолимое влечение к Филиппу. Я полюбила его страстно, пламенно, как человек способен любить только раз в жизни. Первая вина моя состояла в том, что я скрывала от моих родителей возрастающую любовь к врагу отца и королевы. трепетом ожидала я приближения часа, когда он меня поджидал где-нибудь в парке или в лесу, и тайком убегала из дому. Казалось, как будто сверхъестественная сила приковывала меня к этому человеку и сделала меня рабой его воли. Я так всецело привязалась к Филиппу, что забывала родителей и не думала об опасности.